Глава 25. Синхронизация 9,2%. Заявку на пулемет мы оставили в залах модернизации. Я и Саныч, чтобы создать видимость массовости. Там специально под это дело терминал выделили, так народ чего только не просил. Как сдурели ей богу. Пулемет на фоне некоторых просьб еще прилично выглядел, Во всяком случае, разумно. А вот зачем людям понадобилось заказывать километр марли в рулонах, оставалось только догадываться. Из прикольного, но хотя бы имеющего смысл, было, пожалуй, только предложение по установке в залах цветного принтера, на котором за монеты можно было бы распечатать клановую символику. Распечатать и прилепить на андроида, конечно. Только было у меня подозрение, что применять будет такое устройство, появится его станут не только по назначению. Баллоны с краской, которыми предполагалось наносить на роботов защитную окраску, кончились, когда пара альтернативно одаренных личностей за полночи намалевали граффити на большей части стен в цитадели, и цензурных надписей было удручающе мало. Админы попробовали было бороться с художниками, да ничего у них не вышло. Бесплатно смывать краску у дураков нет. А за деньги? Компания, структура большая и неповоротливая. Когда еще на это дело бюджет выделят? Танчик, который мы приобрели, назывался «Ракун-300». «Триста 300 енотов», как перевел Лафер. 300 енотовых сил», — поправил Саныч. «Как по мне, так поводов для приколов совершенно не было. Енот имел паспортную мощность при заряженных аккумуляторах в 300 лошадиных сил». Что, по моему скромному мнению, более чем достаточно для машины массы в полторы тонны. Да даже если добавить еще наши три килограммовые тушки, все равно мощности должно было хватить, чтобы вывести нас из любых передряг. Смущало только, так сказать, повышенное остекление. Фонарь просматривался насквозь. Полное ощущение, что это не машина повышенной проходимости для экзопланет, а какой-то автобус на шести больших ребристых колесах. И еще система герметизации салона. Зачем этот тюнинг был нужен в нашем зоопарке, одному богу известно. Скорее всего, компания закупила эти машины как наиболее подходящие к нашим условиям. Остекление салона и герметичность были, так сказать, вдовесок. Зато был повод познакомиться с местным механиком. Все-таки нам удалось его выловить и обменять части тел андроидов на работы по приведению нашего транспортного средства в надлежащий вид. Понятия не имею, где этот мастер нашел листы железа, но получили мы нашего енота, уже без энергоемкой системы жизнеобеспечения и с зашитыми оборудованными бойницами-окнами. Еще и покрашенным. Сразу было видно, что человек занимается своим делом. Раскрашивать машину в камуфляж мы его не просили, а он сделал, потому что это правильно. Молодец, от души. Не зря я добавил ему десять тысяч монет. И нам не напряжно, денег еще оставалось много, и ему приятно. Думал, стоит нам выкатить танчик из ворот склада, как народ соберется в толпу, станут разглядывать и обсуждать, а мы станем героями сплетен на пару ближайших дней. Но нет. Смотрели, конечно, оборачивались, пока мы круги по базе наматывали, привыкая к управлению, но чтоб ажиотаж, такого не было. Зато проявил заинтересованность Морган. «Оператора Лиса просят пройти в лабораторный блок», — поступило сообщение, когда я как раз уступил место за рулем Санычу. Так что ни от чего действительно серьезного админ меня не отвлек. Парни даже любезно подвезли меня к дверям лабораторий, высадили и укатили дальше модничать. «Подозреваю, ты все рассчитал», — заявил Морган вместо приветствия. «Учел все риски, иначе я начал бы в тебе сомневаться». «Так точно, сэр», — отчеканил я. «Все рассчитано и учтено». «Надеюсь, транспорт тобой приобретен не для того, чтобы золотую руду в центр возить», — все-таки уточнил админ. «Никак нет. Мы собираемся устроить экспедицию в неизведанные регионы. Транспорт покупался для этой цели. Месторождение слишком близко, а дорогу туда слишком легко отследить по следам колес. Мы бы хотели еще какое-то время оставить место добычи золота в секрете». «От меня тоже?» – фыркнул Морган. «Разве это возможно?» – сделал вид, будто удивился я. «Разве ретранслятор не передает координаты своего положения?» «Все верно, передает. Рад, что ты понимаешь, на этой планете от меня ничего не скрыть». «Прекрасно понимаю, сэр, поэтому даже и не пытаюсь». «Ладно, хорошо. Уже определились, в какую сторону поедете?» «Восток, северо-восток, сэр. Судя по спутниковым данным, там растительность окрашена иначе. Надеемся открыть несколько новых видов животных и растений. Ну и вообще...» «Отлично». «Руководство требует активизации исследований», — поделился проблемой Морган. «Так что и здесь, со своей экспедицией ты попал в нужное время, в нужное место. Не против, если я укажу в отчете, что мероприятие организовано при моем участии?» «Конечно, сэр. Я рассчитывал, что администрация выдаст какое-либо попутное задание». «Да легко. Держи». Получено задание от администрации компании проделать путь не менее 50 миль от границы центра. Обнаружить и взять образцы неизвестных видов флоры и фауны. Награда вариативна. «Больше найдете, больше получите», – пояснил Морган. «Рассчитывай по 5000 монет на каждый уникальный образец. Принципы забора органики ты знаешь. Нас интересуют внутренние органы животных, растения, Но пусть и они тоже будут. Не обеднеем. Синхронизация 9,4%. Подтвердила серьезность намерений админа системы. И вот еще что, Капрал. Вдруг резко сменил Тон Морган. Посматривай там за своими русскими миньонами. Как бы они не увидели там чего-нибудь, что не должно на этой планете быть. Ты меня понимаешь? Компания утверждает, что мы первые разумные жители этого мира. Осторожно выговорил я. И я не вижу причин сомневаться в этих словах и другим не позволю. Отлично. Рад, что ты не разучился понимать меня с полуслова. Когда вы намерены выехать? С рассветом, конечно. Именно так, сэр? С рассветом? Отлично. Как раз успеваем. Успеваем, сэр? На складе есть несколько крупнокалиберных пулеметов. Хранятся на случай, если те, что установлены на стене, придут в негодность. Я узнавал, крыша вашего транспортного средства после небольших усилений вполне способна выдержать вес и отдачу такого вида оружия. Управление турелью полностью автоматическое. А вот перезарядка, к сожалению, возможна только в ручном режиме. Будешь брать. А я спешу это устройство в качестве расхода на организацию дальнего поиска. Конечно, сэр. И запас патронов... «Тысяча, не больше. Но и этого хватит, чтобы начать и закончить здесь маленькую победоносную войну. Надеюсь на твое здравомыслие. Не стоит начинать охоту на недоброжелателей. Ты хотел исследовать дальние дали? Так исследуй». «Принял, сэр. И спасибо, сэр. Пулемет – это то, чего нам остро не хватало». «Кто-то же должен заботиться о своих, капрал», – махнул трехпалым манипулятором Волли. Может, однажды и вы все сможете вернуть долг старому Моргану. Этот психологический прием я уже знал. Бандиты из тех, что покрупнее, обожают им пользоваться. Помогают, опекают, денег даже подкидывают. И не за что-то, а вроде как просто так. От хорошего отношения. До поры до времени. Потом в один прекрасный день просят тебя о чем-то. Не слишком трудоемком или сложном. «Вроде как, я ведь тебе помогал, помоги и ты мне». И никто не отказывается. Моральный долг он такой. Сложно устоять. И вот однажды ты вдруг оглядываешься и понимаешь, что замаран этой бандитской хренью по уши. Что да, ты сам никого не грабишь и не убиваешь, но отмываешь кровавые деньги или сведения, которые по долгу службы не имеешь права разглашать, передаешь». Предупреждаешь об облавах, улики уничтожаешь. И самое смешное, что тебе за это все даже не платят. Ты сам возвращаешь хорошие отношения, блин. Так что я предпочитаю банальные товарно-денежные отношения. Нужна левая органика? Нет проблем. За монеты, а не за хорошие отношения. За пулемет тоже найду чем расплатиться. Хотя, как по мне, одного золота уже должно было бы хватить. В конце концов, под прикрытием переправки золота на землю, Морган много своего кристаллического порошка смог переслать. Вместе с пулеметом нам со склада выдали футуристично выглядевшие балки для усиления крыши енота. Механик аж крякнул от неожиданности, когда мы к нему с новым заказом вернулись. «Капец вы, ребята!» — покачал он головой. «Ну ладно, транспорт. Его любой купить может. Имелись бы гроши». «Но пулемет, да еще крупняк! Хотя чего пулемет? Титановые балки! Вот это жесть! Я даже не знал, что они вообще на планете присутствуют!» «Это же лис, брат!» – заржал Лафер, хлопнув механика по плечу. «Привыкай, у нас всегда все самое лучшее!» «Да я в шоке, парни! Пораспрашивал тут земляков про тебя!» – некультурно ткнул мастер в меня пальцем. Таких историй наслушался. Не знаю, чему верить, чему нет. Врут, авторитетно заявил я. Это не я. На меня просто враги наговаривают. Так-то я белый и пушистый. Полярный лис, закончил фразу Саныч и тоже засмеялся. Песец кое-как протиснул сквозь смех Лафер. Смешно. Кивнул меланхолично механик. Только все в один голос кричат, но его нахрен с лисом связываться. «Неблагодарное типа дело. Или чучело лишишься, или последним узнаешь про новый способ охоты». «Есть такая буква?» – кивнул Лафер. «Ты это к чему, брат? Идея есть какая-то? Или так исключительно лясы поточить?» «Да вот, думаю, к вам под крышу попроситься», – развел руками мастер. «Ого, брат, а оно нам нужно? На твои золотые руки половина кланов облизывается, а мы даже не клан, так, банда» фыркнул механик. «Эти латиносы из Исла-Демуэрты вроде клан, а толку? А Вы их втроем как детей размотали, и запчасти их андроидов мне притащили. Те вас в черный список хотели было внести, но им умные люди подсказали, что не стоит. А ну, как вы тоже их в лист на уничтожение внесете? В свой. Куда им тогда прятаться? Только бросать проекты и на земле работу искать». «Фига себе!» – дёрнул я плечом. «Интересная идея. Нужно обдумать». «Ты реально целый клан выпилить собрался?» – скинулся Сергей. «Что, думаешь, не потяну? «В одного?» – воскликнул Саныч. «Нифига, я в деле. Мне эти исламурты тоже не нравятся». «Это шутка?» – решился все-таки уточнить механик. «Разве мы смеемся?» – коварно поинтересовался Лафер. «Разве пулемет у нас с собой смешной?» «Думаешь, с этой машинкой нас какой-то латинский клан остановит?» «Ладно, ладно, не заводись, приятель. Я уже понял, что вы, ребята, серьезные. У несерьезных ни танка, ни пулемета нету. Десять процентов, лис. Если меня трогать не станут, да с глупыми предложениями доставать, я, может, и миллион монет в месяц поднять смогу. Ну а вам, десятина, сто тысяч. Отличные деньги». «По рукам». Протянул я манипулятор-механику. «Мы из крепости отъедем на пару неделек. Ты там сообщи заинтересованным лицам, что теперь с нами. Будут настаивать. Я вернусь. Объясню глубину их заблуждений». Фух, вдруг как-то даже расслабился мастер. Неужели это все кончится? Так уже задолбали эти клановые. Сил никаких нет. Хочется просто работать. Людям помогать, монетки зарабатывать а не по углам от этих упырей ховаться. «Нужно тебе СТО построить», — хмыкнул я. «Вернемся, займемся этим делом. Попрошу админов тебе кусок земли выделить под застройку и энергию. Инструменты из земли закажем, чтоб все по-людски было». «А что, так можно?» «А кто нам может запретить?» — удивился я. «Не дадут в крепости отстроиться. Отгрохаем СТО за стеной, еще и проще будет». «Будем от администрации типа независимыми. Но, думаю, они не запретят. Им новое строение в зачет пойдет. Вроде развитие колонии и все дела». «Хорошая тема», — согласился Саныч. «Заодно точка встречи в центре появится, чтоб не рыскать по заковулкам, а просто встречаемся в СТО и сразу понятно». «И склад небольшой там можно организовать», — добавил Лафер. «Чтоб всякое разное в банк не тащить». Иной раз не стоит админам знать, что у нас есть. Ну вот и решили, хлопнул я по плечу мастеру. Остается съездить и вернуться. Вы куда намылились-то? Задание админов, дальний поиск. Будем искать новые образцы флоры и фауны. Капец, парни. Почему я не удивлен? Никому таких заданий не дают, а вам, пожалуйста. Подлежайте камень вода не течет, снова развеселился Серега. Двигаться нужно, шевелиться. Тогда и колеса появятся, и пулемет, и квест от админов. С пулеметом на крыше наш енот приобрел какой-то законченный вид. Словно бы только оружия и не хватало, чтобы дизайн машины приблизился к заложенному конструкторами идеалу. Жаль, только патронов было маловато. Только тысяча. Каждый из нас взял по три запасных автомата. Мало ли что. Оставаться без привычного оружия из-за того, что свое уронил в реку, совсем не хотелось. Ну и по две сотни магазинов. Решили, что хватит. В конце концов, не на войну же едем. В объемный багажный отсек загрузили еще три куба под органику. Те большие, на каждый. И три десятка запасных батареек к андроидам. Плюс солнечные панели на незанятом оружием участке крыши и на капоте. Аккумуляторы танка сами по себе довольно энергоемкие. В принципе, можно было подзаряжать роботов и от них, но это решили оставить на крайний случай. Все-таки транспорт должен быть всегда готов вывести нас из любой передряги. Не хватало еще его без энергии оставить. Небо только-только стало светлеть, когда мы загрузились в енота и выкатили за стены единственного на планете оплота человечества. Нужно было еще заехать за ретранслятором. Без него наша дальняя экспедиция теряла какой-либо смысл. К самой пещере не поехали. Остановились на пляже у реки, а за устройством сходили пешком. Очень уж от танчика следы характерные оставались. Любой дурак смог бы по нашей колее к пещере выйти. А где пещера, там и золото. Дарить источник ценного ресурса абы кому совершенно не хотелось. Довольно и того, что место добычи полезного ископаемого известно администрации. В наше отсутствие в долине никого чужого так и не побывало. Это мы, имея ретранслятор, могли себе позволить отдаляться довольно далеко от крепости. А другие так рисковать не желали. В конце концов, многие занимались добычей органики и были счастливы. Хотя это, конечно, было как-то странно. Среди нескольких десятков тысяч операторов, просто по законам статистики, должен был найтись второй лис, мечтающий заглянуть за горизонт, а то и не один, но почему-то не находилось. Во всяком случае, никого другого в наших путешествиях по окрестностям мы так и не повстречали. По пляжу отъехали от нашей долины еще примерно на километр. И уже тогда стали искать выезд на террасу, по которой, предположительно, когда-то давным-давно проходило инопланетное шоссе. Енот бодро урчал мотором и тянул, тянул, тянул. И незаметно было, что ему труднее ехать вверх по склону, чем вниз. Я молчал, опасаясь сглазить. Впереди нас ждало неизведанное, никем прежде невиданное. И мне казалось, что сзади оставался какой-то этап жизни вроде ступеньки, с которой можно прыгнуть вверх.